МИР ЭЛЕКТРОНА Быть может, эти электроны — миры, где пять материков, искусство, знания, воины, троны и память сорока веков. Еще, быть может, каждый атом — вселенная, где сто планет. Там всё, что здесь, в объеме сжатом —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 Свой мир бескрайний, поставив центром бытия, спешат проникнуть в тайны и умствуют, как ныне я. А в миг, когда из разрушения творятся точки новых сил, кричат в мечтах самовнушения, что Бог свой светоч загасил.